Глава 10. Конец мая 1257 года Взлетев на полном скаку на вершину холма, резко осаживаю коня и всматриваюсь в открывающуюся перспективу. Отсюда с высоты уже виден далёкий берег Днепра и раскинувшийся во весь горизонт огромный военный лагерь. На фоне бескрайней зелёной степи он словно вселенская чёрная опухоль, расползшаяся по земле мириадами войлочных юрт и бесчисленными табунами лошадей и верблюдов. И это всего лишь 70 тысяч воинов. Не могу удержать мысленного восклицания. А как же выглядит Орда в 200 тысяч? Невольно перевожу взгляд на другую сторону холма, туда, где внизу, по петляющему Черниговскому тракту, движется моё войско. В сравнении с гигантским монгольским лагерем тонкая растянувшаяся нитка моей армии выглядит совсем уж какой-то игрушечной. А ведь там шагает почти восемь с половиной тысяч. Чуть обескураженный сравнением прохожусь взглядом по всей своей походной линии. Впереди под красным штандартом золотым двуглавым орлом идут на рысях конные стрелки Ивана Занозе. За ними пехотный полк Хансена — его боевые фургоны и часть обоза. Следом неторопливо катятся почти три десятка тачанок с баллистами и пять ракетных лафетов. Чуть дальше уже настоящая артиллерия. Две упряжки с 10 миллиметровыми чугунными пушками. Поднятая ими пыль накрывает идущую позади колонну полка Петра Рябова и отдельную роту громобоев. Замыкающими, уже пропадая за горизонтом, тащатся обозы, и часть боевых фургонов под охраной арьергардной кавалерийской сотни. Пусть не так много, как у монголов, но наша сила не в количестве, машинально повторяю для себя уже устоявшуюся аксиому. И даже не в огнестреле. Наша сила в первую очередь в организации дисциплине и передовой тактики. Словно поставив точку, вновь перевожу взгляд на бескрайний лагерь Монгольской Орды. Краем глаза замечаю, что стоящий рядом каляда тоже, не отрываясь, смотрит в ту сторону. И по его мрачному виду можно с уверенностью сказать, что увиденное его не радует. Я знаю, что мой проект совместного с монголами похода на Запад не вызывает у него одобрения. Но он старается открыто не высказываться и не критиковать мои решения. Давно следовало бы поговорить с ним по душам и расставить все точки над «и», но, как обычно, ни на что не хватает времени. Конь под каледой воспользовался остановкой и потянулся было к траве, но тут же получил гневный окрик. «Ну, не волуй. Вижу, что моему другу просто необходимо высказаться. И, повернувшись, бросая на него внимательный взгляд. «Ты чего такой нервный сегодня?» Мой вопрос завёл его с полоборота. «Да не нервный я! Просто вот хоть убей и не пойму, зачем нам эта дружба с ордынцами? Зачем мы вообще лезем в чужую войну?» Дав себе волю, он уже не смог остановиться. «Да ведь не просто лезем, а ещё и локтями пихаемся, чтобы в первых рядах быть. Неужто нам своих войн мало, что мы ещё и за монголов наши души губить будем?» Убирая с лица улыбку и хмурю брови, но коляда уже разошёлся. «Ты вот объясни мне, наконец, зачем мы Орду подтолкнули к набегу на западные страны? Что тебя нам плохого сделали? И ладно бы одни ордынцы. Пусть воюют!» «Глядишь, к нам меньше лезть будут, но ты ведь и наших князей с толку сбил. Теперь вон, вместо того, чтобы свою землю защищать, великие князья на чужую зарятся». Он осуждающе покачал головой. «Не надо нам этого. Они ведь к нам не лезут, и нам к ним лезть не следует. Пусть себе живут, как хотят». Смотрю на прорвавшиеся эмоции друга и осознаю, что совсем я от земли оторвался в своих стратегических замыслах. Если уж тебя твой близкий друг не понимает, то что говорить обо всех остальных, об армии? Мысленно обругав себя, не могу всё же удержаться от иронии. Определённо надо вводить политработников, чтобы растолковывали людям политику партии, чтобы народ понимал, куда ты его ведёшь и верил тебе осознанно, а не по привычке. Это ведь от непонимания до смуты один шаг жестко встретив возмущенный взгляд коляды заставляя его утихнуть и пытаясь с ходу подобрать правильные слова ты прав напрямую к нам сейчас с запада не лезут только ты себя спрашивал почему читаю в его глазах правильный ответ и одобрительно киваю все верно потому что мы уже обломали им рога и не раз показали всем что голой силой нас не взять только ведь не литва ни тефтоны не угомонились Они попросту копят силы, готовятся. А мы что будем делать, пока враг оклемается? Или ударим на упреждение?» Коляда мрачно молчит, а я увеличиваю нажим. «Ты посмотри хорошенько! У нас на Западе друзей как не было, так и нет. Тевтоны шаг за шагом теснят новгородцев с севера, тихой сапой уже к Копорью подобрались. Ляхие Литва с Запада шаг за шагом, как короеды, точат нашу землю». Черную Русь уже подмяли под себя, а ныне на Волонь до Натуров в Пинском заглядываются. Мы чем им ответим? Ганзе той же чем ответим? Она всю нашу торговлю на Балтике гнобит. Она не то, что ворота. Они, сволочи, такие, даже лозейки нам все перекрыли. Ни одного торгового двора не дали открыть, ни в Ревеле, ни в Риге, ни в каких других городах. Предлагаешь терпеться это, утереться и ждать? когда они наберутся наглости и дальше попрут. Вижу, что всё же достучался и продолжаю. Я ведь для того весь этот поход и затеял, чтобы нам в одиночку и с западом, и со степью не бодаться. Пусть Бурундай разворошит это осиное гнездо, запалит кострище, и мы ему поможем, да под шумок постараемся забрать под себя всё, что нам нужно». Не соглашаясь, Каледа мотнул головой. «Так они тебе и дали. Степняк жаден». У него снега зимой не выпросишь. Покачав головой, мягко улыбаясь. Ты не понял меня, дружище. Нам с монголами делить нечего. У нас с ними разные понятия о добыче. Они потащат в первую очередь злато серебра, тряпки, оружие, дополлон погонят. А мы что же, задарма что ли воевать будем? не сдержавшись, перебил меня кольда, и я бросаю на него укоризненный взгляд. Зачем задарма?» «За даром, как известно, и птички не поют, и кузнечики не прыгают. Мы от своей доли, конечно, не откажемся, но главное не в этом. Для нас главное в том, что монголы, пройдя тараном по всей Европе, расчистят для нас торговые площадки и сметут все те силы, что стоят у нас на пути. Степники разграбят всё, что можно, и уйдут обратно в степь, а мы останемся. Точечно, но останемся». Поставим свои торговые дворы по всему юго-восточному Балтийскому побережью от Ревеля до Любика. И никто уже не сможет закрыть ворота перед носом русского купца. Тут я не удержался от кривой ухмылки. Потому как ворот этих не будет, как и многих городов, что монголы с нашей помощью сравняют с землей. Мрак и голод опустятся над Европой и побежит оттуда мастеровой народ. Куда? Вижу блеснувшее понимание в глазах Калиды и подтверждаю. «Правильно, туда, где их примут с распростёртыми объятиями, то есть к нам, на пустые ныне земли Западной и Южной Руси. Поднимем из руин Туров, Пинск, Чернигов, Переславль, и потечёт оттуда хлебушек через наши руки и в Европу, и в Орду, и в Персию». Прищурившись, Коляда отрицательно мотнул головой. «Откуда люди-то возьмутся, коли татарва всех в полон угонят?» а остальные по норам так забьются, что днём с огнём не сыщешь. На это я вновь довольно улыбнулся. Кем бы я был, если бы не продумал эту, лежащую на поверхности, проблему? Монголы полон, конечно, погонят, с той же мягкой улыбкой встречая хмурый взгляд коляды. И куда известно, либо в кафу, или судак к генуэзцам, либо к себе в золотой сарай. В обоих случаях далековато. Мы же им упростим дело и устроим невольничий рынок в Киеве или ещё западнее. Будем скупать у ордынцев пленников по бросовым ценам. Им всё равно будет выгоднее нам продать, чем тащить через всю степь, где у них из десятка семь и восемь обязательно помрёт от голода и болезней». Вижу, Коляда вроде бы смягчился. Последнего довода он явно не ожидал, и тот сломил таки его упорство. С чувством потаенного восхищения Каледа покачал головой. «Ну ты жук, Фризин! А денег-то хватит?» «Хватит!» – смеюсь я уже в открытую. Весь запас золота и серебра переплавили в звонкую монету. Герри Якобсон даже слезу упустил по этому поводу. В шатре Бурундая душно и, прямо скажем, тесновато. Сегодня он собрал здесь не только предводителей монгольских туменов, но и союзных русских князей. Обычно монголы со своими союзниками не советуются, а просто отсылают им приказы. Но Бурундай человек умный и понимает, что, проявив талику уважение, он добьется куда большего. Тем более, что русских войск собралось немало. Великий князь Андрей привел свою дружину и большой Владимирский полк. Тысячи три, не меньше. Князь киевский Александр Ярославич тоже поднатужился и собрал почти столько же. А еще от Даниила Галицкого подошел брат его, Василька, с двумя тысячами всадников. Если приплюсовать сюда еще и мои полки, то получается около 17 тысяч бойцов, а это значительная сила даже на фоне всего монгольского войска. Я сижу с самого края почти у входа. Не скажу, что это почетное место, но зато отсюда мне видны лица всех участников Большого Совета. Монголы, как обычно, хранят на физиономиях полную бесстрастность и невозмутимость, чего не скажешь про наших. У каждого из них претензий друг к другу больше, чем ко всему остальному миру, и они даже не скрывают этого. Гордо вскинув головы, Александр и Ярослав стараются не встречаться взглядами ни с Романовичем справа, ни с братом Андреем слева. Те платят им той же монетой, делая вид, что упор не замечают родственников. Все уже давно расселись и ждут слова «Бурундая». Тот же, прикрыв глаза, не торопится, будто специально испытывает терпение собравшихся. Гнетущую тишину, наконец, нарушает его гортанный голос, призывающий начать с самого молодого из монгольских военачальников. Это Абукан, самый младший из сыновей Батыя. Он начинает говорить на монгольском, и русские князья, естественно, ничего не понимают, но монголов это нисколько не смущает, мол, «Знаете своё место, вас пригласили просто из вежливости, так что сидите и не жужжите, а понимать вам не обязательно». Я же отлично разбираю не очень связную речь о Букана, и даже могу сказать, что ему, наверное, от матери достался салджиудский акцент. Ещё замечаю, что при всякой заминке он неконтролируемо косит взгляд на берке, и вот это уже становится интересно» абукан продолжает свою эмоциональную речь которая сводится к тому что отсюда надо двинуться на север и стереть в пыль непокорное литовское княжество в этот момент фиксирую еле заметный поддакивающий его к берке и понимаю что это его точка зрения до весны разгромить литву и вернуться победителем в сарай э нет мне такой вариант не подходит мысленно комментирую выступление младшего чингизида Из-за такого не стоило и весь сыр-бор затевать. Следом за Абуканом начал говорить Найон Джарета сын. Он предложил разделить войско и части ударить по Литве, а часть двинуть дальше на запад, в Польшу. После него слово взял Тутар, затем Кули и Балакан. Все они придерживались примерно того же мнения. Последним высказался новый муж Баракчин Хатун которого явно отправили в поход для поднятия авторитета в войсках. Ничего интересного он тоже не сказал. И Бурундай, казалось бы, совсем задаримал на своих подушках, но стоило тукано закончить, как старый полководец тут же открыл глаза. Его взгляд мгновенно выцепил меня из общего ряда. «Ну а ты, консул, что скажешь?» Вслед за Бурундаем все присутствующие повернулись в мою сторону, в явном недоумении, с чего бы интересоваться мнением какого-то консула. Я же, благодарно склонив голову, не торопясь поднимаясь и, сделав пару шагов к центру шатра, протягиваю Бурундаю свиток. «Прошу великого полководца Бурундая принять от меня небольшой подарок». «Что это?» — нахмурил брови старый воин, и я молча развернул перед ним рулон бумаги. «Это карта западных стран, что я составил для тебя по описаниям купцов и путешественников» в глазах монгольского полководца вспыхнул искренний интерес и он кивнул стоящему за его спиной тургауду мол принеси тот тут же исполнил и бурундай начал жадно рассматривать схематически набросанную карту европы пользуясь моментом я даю ему свои пояснения специально для тебя великий полководец там отмечены самые богатые города этих стран посмотри почти все они идут вдоль южного побережья моря тут я обвожу взглядом следящих слева от меня монгольских наёнов. Чему гоняться по лесам за нищей Литвой, когда вся добыча останется в стороне? На всю Литву и Польшу хватит одного тумена, здесь не с кем сражаться о такому огромному войску. Слушая меня, монгольские военачальники, как и наши кинезья, непроизвольно потянулись глазами к карте в руках Бурундая. Но их интерес остался неудовлетворенным. Тот молча продолжил изучать подаренный ему план явно не собираясь ни с кем делиться полученными знаниями. В наступившей тишине вдруг раздался скрипучий голос Берке. «Мы уже были в западных странах, и не тебе, Урус, рассказывать нам об этом. Богатства западных городов спрятаны за высокими каменными стенами, разрушить которые нам не удалось тогда, не удастся и сейчас. Твоя карта нам в этом не поможет». «Карта нет, а мои баллисты и пушки — да». С вызовом встречаю надменный взгляд Берке. Стены городов не станут преградой для храбрых монгольских воинов, как это случилось во времена Батыя. В этот момент Бурунда оторвал свой взгляд от карты. это что такое?» Он махнул мне рукой, мол, подойди. Подхожу и вижу, что его палец тычет в нарисованные мной стрелки, которыми я отметил самый оптимальный маршрут движения войск. Присаживаюсь рядом на корточки и начинаю объяснять. «Видишь силеные линии? Это реки. Часть из них течёт на север, а часть — на юг. Эти стрелки показывают путь по хребту водораздела, где и те, и другие берут своё начало и пока ещё представляют собой мелкие ручьи или речушки, не способные преградить дорогу армии». «Так...» — Бурундай скинул на меня взгляд. «А как же тогда все эти города на севере и юге? Они же остаются в стороне!» Уже заинтригованно он смотрит на меня, позабыв на время про свою великодержавную монгольскую спесь. Я ждал этого вопроса и показываю ему на карте. Смотри, костяк армии вместе с обозами движется отсюда на Луцк, колм и далее на Ляжский, Люблин и Сандомир. Оттуда на чешскую Прагу и германский Мюнхен. Веду пальцем от одного города к другому. Отдельные тумены, или если потребуется соединение в несколько туменов, делают рейды на север вдоль рек Висла, Одер и Эльба. И громят богатые города на севере. Так твои войска будут постоянно иметь твёрдые ориентиры. И к тому же обойдут Венгрию, в которую в прошлый раз уперся Батый, и на разгром которой монгольская армия потратила слишком много ресурсов. Бурундай вдруг остановил меня, положив на мою руку свою ладонь. «А где последнее море?» Его глаза уперлись мне в лицо, и, выдержав секундную паузу, я отвечаю. «Это тебе решать? Отсюда, от Мюнхена, ты можешь пойти дальше на запад во Францию или на юг в Италию, и там и там ты упрёшься в последнее море». Бурундай одобрительно кивнул, а затем перевёл взгляд на плохо понимающих происходящее русских князей. «А что скажете вы? Поддерживаете ли вы консула Твери?» Из князей лучше всех разбирает монгольскую речь Василько Романович. Он хоть и частично, но разобрал, о чём шла речь, и ему это явно не понравилось. В открытую сказать об этом он не решился, но быстро сориентировавшись, нашёл неплохой контраргумент. Ежели мы все уйдем на запад, то Миндовск обязательно этим воспользуется и ударит по Галецко-Волынским землям. Но он будет грабить не только наши земли, но и его возвращающиеся с добычи караваны. Возможность потери добычи всех взволновала, и Бурундай вновь перевел взгляд на меня, мол, что ты на это ответишь? У меня на такой вопрос уже готов ответ, и я не заставляю его ждать. Как я уже говорил, посылать на Миндовга всё, наше войско, слишком много чести. Хватит и одного тумена. А чтобы он не закрылся в своих замках, или чтобы тефтоны не вступились за него, я готов послать в помощь монгольскому тумену ещё один Тверской полк, который ударит на Литву и Ливонию с востока. Замолкаю и жду решения Бурундая. Сейчас наступил очень тонкий для меня момент потому как старый прожжённый интриган Бурундай может унюхать в этом вопросе мой собственный отличный от Орды интерес. А он действительно есть. Я хочу прибрать Эстляндию под свою руку. И Бурундай со всем войском мне там совершенно не нужен. Меня бы устроил там какой-нибудь один наводящий ужас монгольский отряд, после которого власть Союза городов русских Показалось бы, бюргером Риги и Ревеля, спасением и наилучшим выходом. Для этого я и оставил в Твери пехотный полк Ерша и конных стрелков Казимы с приличным запасом артиллерии. По плану, этим летом они должны продемонстрировать помощь монголам, а грядущей зимой взять на щит Дерпт, Дарву и Ревель. По застывшему лицу Бурундая не понять, о чём он сейчас думает, но я могу догадаться. Возиться с Литвой самому ему неохота, ведь всем понятно, Миндовг сражения не примет, а закроется в своих нищих городах и укреплённых замках. Выкуривание оттуда литовцев славы и добычи не принесёт, а вот времени займёт много. Это сильно заботит старика, потому как времени-то у 70-летнего Брундая как раз и нет. Куда больше его манит стремительный бросок в центры Европы, «Разгром вражеских армий и грабеж богатых германских городов?» «Осуществить перед смертью свою мечту дойти до последнего моря, как завещал великий Чингис?» Несколько секунд тишины, пронизывающий прищур, переходящий с меня на Волынского князя и, наконец, хрипящий, но жесткий голос Брундая. «Кули!» — его взгляд нашел одного из наионов. «Ты пойдешь на север, на Литву!» «А я поведу войска на Запад!» Он ещё что-то говорит, раздаёт указания и приказы, а я уже не слышу. Для меня важно только одно – я таки добился, чего хотел. Роковой час пробил, и скоро Европа содрогнётся от топота монгольских коней, и вся ещё нерастраченная мощь степной лавины обрушится не на русские, а европейские головы.